Глава 24. Поселение растет. Девочка, одна штука, без сознания, вся мокрая от пота. От нее так и полыхает жаром. Видимо, маленькая сори поймала инфекцию. Ноги выглядят не самым лучшим образом. Кровь остановили, и судя по корке, девочка уже не первый день в таком состоянии. От смятой плоти пахнет гноем, не понимаю, как девочка осталась жива. Тяжело дышит, громко стонет и сжимает маленькие кулачки, опутанные лентами. Я связала руки, чтобы она не трогала раны. Пояснила осунувшаяся от горя мать. «Понимаю», — киваю. «Это произошло уже давно. Почему мне не доложили?» «Хмуро смотрю на Дану. Сначала тебя не было, а затем это развечится, виверн и все так закрутилось». Срываться на помощницу – не лучший вариант. Прикидываю, чем могу помочь. Силы мало. Ненавижу себя за эти слова, но реальность такова. На восстановление такого повреждения потребуется много маны. Мать девочки начинает плакать. «Что же нам делать, владыка? Последняя надежда на вас!» «Молиться?» «Я сделаю все, что вы прикажете!» Фанатично выдыхает она. «Ты видела обелиск? Молись!» а я постараюсь не дать ей умереть. Сори сразу же выбегает наружу. «Дана, мне нужны чистые тряпки и теплая вода. Сначала ее надо прокипятить. мой ей ноги, после этого я приступлю к исцелению». «Да, ну как ветром сдуло». «Ну, приступим». Осматриваю раны, переходя на внутреннее зрение, позволяющее видеть поврежденную энергетику. Если в магическом плане обращаться к стихиям, Это требует куда меньших энергетических затрат, нежели исцеление. Недаром человек и вообще разумный считается венцом эволюции. Перед глазами расцветают токи силы, перевернутые и спутанные. Места нагноения полыхают в силовом плане. Надо срочно исправлять ситуацию, иначе она может потерять ноги. Дана появляется спустя полтора часа. Пока я занимался изучением структуры, она успела нагреть и остудить воду. Чистую ткань она взяла из повозки, которую привезли по рекеново прибывшей Суори. Дана аккуратно омывает раны, стирая кровь и гной. «Что дальше?» «Оставь меня». «Я могу чем-то помочь?» «Молись». Ответ один и тот же. Дана уходит, и я приступаю к лечению. Энергия вытекает, словно вода в песок. Каналы выправляются с трудом, малышка забирает ману с космической скоростью, но оставить ребенка я не могу». Раскладываю перед собой собранные запасы камней душ, чтобы воспользоваться ими в случае, если внутреннего резерва не хватит. В разум вторгаются голоса молитв. Сначала матери ребенка, затем Даны, а потом и вовсе присоединяются Нине, Лисаре и... Сизи. Баланс найден. Молитв стольких разумных хватает, чтобы нивелировать расход. Мана поступает с той же скоростью, что и тратится. Раны затягиваются на глазах, и это не может не радовать. А вот и мертвевшие ткани никак не хотят становиться частью тела, они уже ему не принадлежат. Ускоряю процесс, кусочки плоти отпадают на постель. Создаю почти новые ноги, они покрыты тонкой розоватой кожей, под которой видны все капилляры и венки. Главное сделано. Плоть восстановилась и заросла. осталось только накинуть как можно больше силы, чтобы вернуть ногам прежний вид. Когда заканчиваю, уже ничего не напоминает о ранении, кроме окровавленных простыней и пластов мяса, отвалившихся в ходе лечения. Но вот картина внутри мне не нравится. Ноги выглядят, будто инородное тело, они слабо связаны с организмом девочки. Если я думал, что легко отделался, то подобные мысли развеялись, когда я приступил к восстановлению энергетических каналов. Каждый из них требовал огромного количества маны, а их были сотни. Борьба за здоровье ребенка затянулась до поздней ночи. И если так будет проходить каждое лечение, я не потяну. Меня бросило в пот. Рубашка под хламидой здорово промокла, но дело сделано. В конце беру пару сфер и вытягиваю из них силу, направляя ее прямо в малышку. Девочка резко открывает глаза. «Мама?» «Она сейчас будет». Маленькая сория с едва оформившимися рожками пораженно смотрит на свои ноги, Ее лицо кривится, видимо она вспоминает о той боли. Происходит диссонанс, мозг еще помнит яркие ощущения, а в реальности ничего подобного нет. Она может возвращаться. Вижу я, как ты у входа мнешься. Кричу Дани, которая сразу же убегает за матерью Чада. Слезы радости, слезы испуга, причитаний, хороший такой поток энергии со стороны спасенных. В общем, фундамент для будущего божественного насоса заложен. Сори быстро разнесут весть о чудесном выздоровлении, а значит, работы появится много. Видимо, пришло время поработать на репутацию. От благодарности смог отделаться только спустя 10 минут и бодрым шагом двинулся в сторону кухни. Не успев толком сесть за стол, обнаружил, что весть об излечении разнеслась по всей деревне. Ко мне уже спешили несколько твердо настроенных суори, поэтому я быстро отгородился данной. Вот мой секретарь. Все вопросы сюда. В обход нельзя, даже за взятку. Поесть удалось, но не все так гладко. Вместе с повозкой из столицы Лейна пришла кипа бумаг, девственно чистые листы и даже чернила с перьями. Дана сейчас как раз вела перепись населения, нуждающегося в немедленном божественном вмешательстве. К концу ужина она уже шла навстречу с чем-то вроде папки, хмурая и задумчивая. «Чего не спишь?» «Ты еще спрашиваешь?» – прошипела она. Я посмеялся. «Много желающих на лечение. Много гребаных обманщиков. Я как никогда разочарован в своем народе. Приходили даже с занозами». «Если они будут молиться, вылечу хоть прыщ на пятки», – серьезно заявил я. «Как говорится, мана не пахнет». «Где то говорится?» заинтересовалась она, в местах, откуда я родом. После этого, до самой встречи с Теей, я занимался тем, что выправлял здоровье своему рабочему коллективу. Все прошли детектор лжи в виде молитвенного обелиска. Отсеялись те, помощь кому была не в приоритете. Остальные же получили желаемое, и в источник стало стекаться все больше ручейков маны. Перед предстоящей встречей с Теей такая прибавка к силе не могла не радовать с бывшей будущей королевой встретился в неприметном трактире на территории столицы Алуона. Тея вошла, и мы присели для разговора. На нас то и дело обращали внимание. Две непонятные личности в капюшонах, можно без труда догадаться, что мы что-то замышляем. Совет нашел расположение Альиса и Шеса. «Чтобы выдернуть Хаосита, нужно много энергии», – доложила Тея. «Мы не можем сделать этого прямо сейчас, если только через несколько лет». «Если оценивать энергию в эквиваленте вот таких накопителей, сколько потребуется?» «Показываю я ядра теирусов, коих в достатке». «Я не могу точно ответить. Напряглась она при виде столь редкого ресурса». «Но, думаю, достаточно много». «Сколько?» «Несколько сотен. Может, две или три?» «Они будут. Доложи совету, что они могут купить подобные накопители от заинтересованного в пробуждении альеса продавца». Встретимся через пару дней. У тебя будет время придумать легенду и выдвинуть предложение. На этом и распрощались. Дни до новой встречи пролетели быстро. Я вернулся в поселение Сори из племени трех рек и плотно приступил к работе. Кархин сделал еще около десятка обелисков, на которые Адрок нанес печать Лероя. В теории они должны были принимать ману не хуже. Я уже представлял, как буду несколько месяцев прыгать по всему континенту и лечить сирых и убогих, но ничего не поделать, мана в подготовке к противостоянию советам жизненно необходима. Также я слетал в Лейн, где оставил два обелиска в разных частях столицы и еще три в крупнейших городах. Аника на это отреагировала неоднозначно, но ей было нечего противопоставить. По моей просьбе, губернатор выделила несколько отрядов рабочих, которые возвели небольшие капеллы, где и установили обелиски. Этим же днем с Аникой состоялся важный разговор, после которого с нее упала часть сомнений. «Я хотела бы узнать, что ты планируешь после подчинения королевств?» – осторожно спросила она. «Подчинить мир?» – просто ответил я. «А что будет с правительствами других государств?» «Хочешь спросить, что будет с тобой?» Я видел, к чему ведет Аника, но полагал, что она куда умнее и догадается сама. Ты все так же будешь руководить Лейном и не потеряешь свое влияние. Ведь твоя главная задача не обогащение, а благополучие твоего народа. Я не имею ничего против. Это необычная схема, и я боюсь, что у нас возникнет множество споров. Я не буду принадлежать себе. «Не так. Ты не понимаешь меня». У меня не получится управлять целым миром, да и нет такой цели. Но также я не хочу жить на планете, где мне или моим близким что-то будет угрожать. Что ты имеешь в виду? Если всем будет руководить кучка разумных, велик шанс, что между ними возникнут разногласия. Мое управление, главенство, назови как хочешь, исключает этот вариант. А так как перевес сил будет смещен в мою сторону, никто не сможет свергнуть меня. Это идеальный вариант». «Но если у тебя есть другие предложения, озвучь их». «Пока таких нет», — облегченно выдохнула она. Аника почувствовала, что я не лгу, говоря о всеобщем процветании. Таким образом, мы сами собой оказались на одной стороне. Я видел в нынешней губернаторше лучшие стороны Сори. Она не была такой жадной до власти, какой когда-то стала Тея. Возможно, есть шанс спасти и Тею, пока она не попала под влияние Совета». Она всю жизнь выполняла чужие приказы и перестала видеть другие варианты, нежели чем власть в угоду себе. Когда вокруг единственный пример, выжившие из ума старики, цепляющиеся за силу, сложно иметь отличную точку зрения. Обелиски установят в кратчайшие сроки, это сейчас главное. Кархен уже делает новую партию, после чего мы охватим все города Лейна. На следующий день настала очередь Сизи. Она уже несколько дней находилась в поселении и видела своими глазами, насколько масштабную задумку я воплощал. «Мне нужна от тебя одна услуга», — начал разговор я. «Какая?» Она сидела напротив, с прямой, будто струна спиной и полным вниманием. «У вас в поселениях есть разумные, которые были во всех племенах?» Она задумалась. «Если только торговцы, но они постоянно в разъездах и не уверена, что их сейчас можно найти». «Твоей задачей будет дождаться такого торговца и задержать его. Мне нужно, чтобы он показал деревню. Пришло время заняться ими». «Я и сама была в паре поселений», — заявила она. «Это существенно упрощает ситуацию. Значит, мы отправимся вместе». Сизи слабо кивнула. Видимо, ей не очень нравилась мысль о перемещении с помощью магии. Когда Сизи собралась, я извлек из ее воспоминаний места, где она бывала. Мы очутились в незнакомом поселении, очень похожем на деревню трех рек. Низкие домики, ревущий скот, мертвые суори. Последнее, кстати, меня слегка удивило. На улицах деревушки прошло сражение, и, судя по крови, на земле не так давно. Держу пари. Те звуки из-за домов как-то с этим связаны. Местные коровы вряд ли умеют звенеть мечами. Неспешно двигаюсь на шум, обходя парочку строений. Сизи позади меня сжалась и неуверенно пошла следом. «Может, уйдем?» — предложила она. «Почему? Разве не надо помочь этим разумным?» «Мы можем и сами пострадать», — логично заметила Сизи, Сомневаюсь. Спорить она не стала, поэтому мы пошли дальше. «Картина маслом. Пара десятков защищающихся суори, которых прессует ровно в два раза большее количество таких же рогатых особей. На моем уровне это даже смешно». Все двигаются, будто попавшие в мед мухи, да и причина конфликта, скорее всего, смехотворная. В любом случае, пока на счету каждый разумный, умеющий молиться, истреблять будущих подданных не позволю. Волна воздуха раскидывает дерущихся в разные стороны. «По какой причине война?» Громко спрашиваю у поднимающихся с земли рогачей. «Кто-то увёл у вас корову или стирал белье в вашей луже?» «Мак! Какой маг? Шамана ты, видишь, капюшон какой!» «По какому праву, спрашиваешь, шаман?» Самый смелый из нападающих задал вопрос. «Как же...» Шепчу под нос. «Что? Мы не слышим твоего ответа!» «Лучше вам подобного не слышать. А я вот не услышал от вас причину этой заварушки». Рогатый чешет затылок, но прямо понимающий крестьянин, не иначе. «Они напали, потому что мы не платим урожаем!» Выкрикнул один из жителей села. «Не плачьте!» — подтвердил нападающий. «Так и нечем платить! Скоро померу, пойдем с таким урожаем! Год неудачный, но вашему автору не докажешь! Фу! «Я понял», — поднимаю руку, прекращая перепалку и указываю на нападающих. «Вы!» «Проваливайте отсюда! Передайте главному, что это поселение под защитой племени трех рек!» «На этих слабаков не удержался воин! Остальные поддержали его одобрительными возгласами!» Лента ветра затягивается вокруг его шеи. Голова отлетает, будто футбольный мяч. «Еще вопросы?» Воины быстро иритируются. Слышу эмоции Сизи позади. Она напугана скорой расправой. В голове у нее вертятся мысли о монстрах. Видимо, отец ее хорошо обработал. «У вас есть выбор. Либо перейти под мою руку в племя трех рек, будущий великий город Констанция, либо остаться здесь». «Ты можешь говорить за всех?» — спросил самый смелый селянин. «Могу. У меня вам не будут страшны голод и нападки соседей, но требовать буду много. Работать на благо всего народа». «Приемлемо!» — кивнул селянин. «Я даже не смотрел на остальных. Можете остаться сами, но когда вернутся враги, вы погибнете». Я оставлю алтарь, он служит для молитв, и я услышу каждого, кто будет искренне верить в будущее и желать мирной жизни. Алтарь, который висит за моей спиной, я аккуратно ставлю на землю. У вас будет выбор. Алтарь тут, а я уйду. Если решите не идти под мою руку, можете оставаться. Разворачиваюсь. «Постой!» – останавливает селянин. «А если я хочу прямо сейчас уйти с тобой?» «Идем, я не против». Обвожу взглядом пару десятков боеспособных жителей, наблюдая, как за их спинами из домов выходят остальные. Дети, старики, женщины. «Кто-то еще желает?» Никто не проявил стремления к миру и процветанию, как глава деревенского ополчения. Рогатый быстро сбегал в один из домов, откуда вывел чумазую девчонку и женщину. «Мы готовы!» – кивнул он. «Куда ты собрался, Арк? Ты даже не знаешь этого шамана!» разумно заметили остальные мужчины. «И это даже хорошо, ведь шанс на хороший исход 50%. Либо он лжет, либо нет», — ответил мужик. «А если я останусь здесь, могу сказать точно, они придут снова, и в следующий раз мы не устоим. Я не могу говорить за вас, но я рискну». Рассуждение настолько здравое, что я даже проникся уважением к рогатому полководцу. У меня уже были мысли насчет руководителей в других поселениях. Вот, кажется, и первый кандидат. «Кто-то еще пойдет с нами?» Смотрю на селян, но получаю в ответ недружелюбное молчание. Все очень быстро забыли, что я их спас. Но ничего, найдем другой способ достучаться. Можете возносить молитву, когда нападающие вернутся. Может быть, кто-то откликнется. «Какого бога ты представляешь, шаман?» спросили из толпы. «Скоро узнаете». Мы переместились назад в деревню трех рек, которую я назвал так же, как столицу мира на земле. Констанция встретила солнцем и рабочим настроением. В душе что-то колыхнулось касательно оставленных на убой селян, но, с другой стороны, это будет отличной мотивацией возносить молитвы. Меркантильно? Корыстно? Да, и еще раз да, но по-другому они не поймут».